Не стоит. Вы только что выслушали речь обвинения. Извольте же выслушать подсудимую. Из картонной папки она вытащила связку перевязанных ленточкой писем. РВ узнал почерк Фонтена. Изящный, наклонный, намеренно архаичный. Полина попыталась развязать ленточку. Не могу. Вот, месье, читайте. Смущенный РВ пробежал глазами несколько писем. Это были банальные, возвышенные, как сама любовь, излияние мужчины